Обрывал мунштуки, срывал папиросную бумагу, уминал табак в люльку оттопыренным большим желтым пальцем, под конец же высекал из зажигалки огонь, закуривал и с наслаждением затягивался. «Ух!» — говорил он. «Хорошо!» Прокурор Мячин молча смотрел на него. Не любил он Неймана. То есть он... Этого толстого, жизнерадостного, развощёкого и ясноглазого карапуза с его туманным загадочным взором попросту терпеть не мог. — Так покажите, — сказал он любезно. Нейман взглянул на него и выпустил длинную струю дыма. — А почему вас заинтересовал Луначарский? — спросил он отрывисто. Прокурор привстал Поднялся с стола оба заявления, спрятал их в портфель, запер его и только после этого ответил. Он же какое-то время работал в его секретариате порученцем. — А, да-да, был-был. Еще студентом, — кивнул головой Нейман. — И вы, значит, подумали, что нарком мог пооткровенничать в добрую минуту со своим студентом? Он вдруг добродушно засмеялся. — Нет, нет, дорогой Аркадий Альфредович, такое исключается. Философствовать, Анатолий Васильевич, ваша правда, очень любил. И разговаривал со студентами тоже свободно, легко, широко. Я, когда учился на историческом, слышал, как он разливается. Но чтоб такое? Нет, нет, никогда. Ну, хорошо. А что же мы все-таки будем решать вот с этим красавцем, а? Очевидно, теперь уж ничего не поделаешь, придется отослать его со, как вы. Нейман по-прежнему курил. Мячин уколол его очень больно. В особое совещание, как правило, посылались только фактически уже проигранные дела, такие, которые даже суды не принимали. Да нет, и суда нет. Но есть особое совещание, острили заключенные, а за ними и потихонечку следователи. Высокому начальству эти шуточки совсем не нравились, сыников оно не любило потому что больше всего ценила идеалы. «Будьте щепетильны, будьте крайне щепетильны в отношении ОСО», заклинал на общем собрании наркомата Роман Львович Штерн. «Высокий гость из Москвы и двоюродный брат этого самого Неймана. Не теряйте чувства стиля». Каждый должен получить то, что заслуживает. Да, верно, троцкист, диверсант, агент иностранной разведки — это все ручке киже, арестанты, секретные фигуры не имеющие. Из нашей жизни эти черные тени должны исчезать бесследно и бесшумно. Ваш наркомат должен быть могильным склепом для этих врагов народа. Но, повторяю, врагов... А вот, например, такой случай арестовывается какой-нибудь любитель политических бесед и анекдотов, скажем, бухгалтер Иван Иванович Иванов. А вместе с ним заодно Марья, Дарья и тетка Агафья, и вот вся эта компания пропадает без суда и приговора. Вот это уже крупный просчет, товарищ. Ибо что по совести может сказать рядовому человеку вот такая бумажка? Ваш родственник осужден тогда-то постановлением особого совещания на восемь лет лагерей за КРД, ведь это же темный лес, товарищи. Что это за совещание? Почему оно особое? Где оно? Зачем оно, если есть суды? И почему в бумажке какие-то буквы, когда в уголовном кодексе цифры? Я вот даже не представляю, как вы сможете все это объяснить. И совсем другое дело суд. Тут председательствующий, заседатель, защитник, прокурор, свидетель уличает, защитник защищает, прокурор обвиняет, судья осуждает. Обвинили, осудили, усадили в воронок и покатили. Подавайте кассации, адрес такой-то, срок для обжалования такой-то, все ясно, зримо, просто. К сожалению, далеко-далеко не всегда бывает так. Попадаются случаи... И Их даже немало, тогда следственные работники стараются спихнуть любое неприятное дело в ОСО. Но почему именно в ОСО? Отвечаю, для суда надо свидетелей, а их нет. Ну, знаете, когда я от вашего работника слышу это, я ему очень ласково и тихо говорю. Дорогой товарищ, а не рано ли вас поставили на эту труднейшую работу?